Глава 9. Обновление. Система Клор. Материнская планета Аануа. Пирамида правивших. Зал обновления. В огромном, отделанном тёмно-зелёным сурахитом зале стояла тишина. Возле бассейна с янтарной жидкостью стояло два существа в замысловатых балахонах, скрывающих их фигуру. И, не отрывая глаз, смотрели за поверхностью жидкости. Мысли существ были только об одном время. Они отсчитывали время нахождения в целебной субстанции своего повелителя. Приближённые и когти, слуги, охранники, медики они готовы были исполнить любой каприз своего хозяина. Специально отобранные, личные из лучших выводков, они преданно несли службу.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 Существо поднималось по ступеням, и интарная жидкость стекала с поверхности его кожи, покрытой мелкими коричневатыми чешуйками с золотистыми вкраплениями. Оно переступило низкий бортик и встало на тёплые камни пола. Когти услужливо помогли облачиться в одеяние, одели на ноги лёгкие ботинки. Застегнув костюм, рептилоид неспешным шагом направился в свои покои.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 Популяция двух ферм почти восстановлена. Сопротивление восстановлению популяции минимально. Древний рептилоид, разменявший 3000 циклов, не ответил. Он только кивнул головой и направился в зал на заседание. Сев на свой технологичный трон, он погрузился в свои обычные дела. Империя Аноа требовала внимания.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 просматривал отчёты каких есть предложенными кандидатами, но древнему ящеру постоянно чего-то не хватало. То слишком слабая мускулатура, то не тот цвет чешуи, то слабый ментальный уровень. Однако он найдёт, обязательно найдёт и выберет себе новое тело. А потом древние механизмы придут в действие и совершится обновление.